на перегонки с убийцей. Глава 13. Мягкий приглушенный свет венгерского ресторанчика Шандер в совокупности с негромкой классической музыкой создавал весьма приятную атмосферу. Заказать здесь столик в обед без предварительной договоренности не представлялось возможным, особенно если ты не входил в число постоянных клиентов заведения. Александр Безшапошников таковым являлся. За ним всегда было зарезервировано местечко, расположенное в равной удаленности от входа и оркестровой площадки. Александр предпочитал обедать здесь ежедневно, а потому в Шандере без Шапошникова знали абсолютно все, начиная с официантов и заканчивая шеф-поваром. А владельца ресторана и говорить не приходилось. По сути, он был одним из соучредителей Мистарджа, Никакого аппетита сегодня. С горечью в голосе пожаловался без шапошников, сидящему напротив его Елисееву, отодвигая от себя тарелку с салатом. То ли это жара проклятая так пагубно сказывается, то ли... Ладно, чёрт с ним с аппетитом. В конце концов на нём свет клином не сошёлся. Рассказывай, что у тебя там с этим ментом приключилось. Елисеев вообще не стал ничего себе заказывать, кроме сока. Склонившись над столом, он мерно потягивал напиток через трубочку и с удовольствием косился в сторону полногрудой официантки с вьющимися черными волосами, обслуживающей соседний столик. Говорить о делах ему сейчас совсем не хотелось, а уж тем более о том, что, как он знал, вызовет у Бешапошникова гамму негативных эмоций. «Ребята с ним не разделались», – Елисеев оторвался от трубочки и откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. Но это только пока, Саша. Скажем так, казнь была отложена по независящим от нас обстоятельствам. «Что это еще за обстоятельства?» – нахмурился Александр. «Мы накрыли его в коридоре», – Елисеев начал рассказ с откровенной неохотой. «Зажали с двух сторон, и вроде бы деваться ему было некуда, но...» «Короче, легавый как-то изловчился, пробрался в котельную и заперся там изнутри». По большому счёту, взломать замок для нас, конечно, не представляло сложности, но это риск. Я потерял бы на этом как минимум двух-трёх хороших парней. Это того не стоило, согласись». «Ну и?» – нервно поинтересовался Бешапошников, комкая в пальцах бумажную салфетку. «Он всё ещё там, в котельной. Выйти не сможет, мобильник, я думаю, недоступен. Так что в любом случае ему крышка. Беспокоиться не о чем, Саша. А как там было у Пушкина?» его пример другим наука к черту пушкина неожиданно взорвался без шапошников и его громкий возглас привлек к их столику внимания других посетителей и обслуживающего персонала александр подался вперед вынужденно понизил голос но глаза его при этом продолжали блестеть недобрым блеском к черту все мне не нравится как стали развиваться события и ну в общем да хорошего мало пожал плечами елисеев Но это как бы издержки. Дай мне договорить. Без шапошников тяжело дышал. Я со всей ответственностью хочу заявить, что была дерьмовая идея. И я, кстати, изначально был против этого. Надеюсь, ты помнишь? Елисеев кивнул. И что в итоге? Как и следовало ожидать, полная лажа. Нам не следовало вступать в открытый конфликт с властями. Не надо было никого трогать. Вот и все. Я поговорил с этим горовым один раз, поговорил бы еще. Ничего в этом страшного. А так, ты не думаешь, что его станут искать? Поищут и забудут. Небрежно отмахнулся Елисеев. Мало что ли по стране людей исчезает. Не бери в голову, Саша, я все держу под контролем. Помимо отсутствия аппетита, без вдруг почувствовал острый приступ изжоги. Прежде с ним никогда не случалось подобного. Система пищеварения работала на все сто процентов. Произошедшие изменения не порадовали директора мистаржа. Залпом опрокинув в рот бокал вина, Александр поморщился, затем с явным недовольством посмотрел на собеседника. Позиции Елисеева в последнее время ему нравилось все меньше. Ты знаешь, что ты сумасшедший, безапелляционно заявил он. Это еще почему? Обиды в голосе Елисеева не было. Вместо этого он вновь приложился губами к трубочке и шумно втянул сок. «Мне кажется, ты делаешь из мухи слона и слишком предвзято относишься к ментам. А они на самом деле такие же люди, как все, как ты и я. И они смертны, Саша». Без шапошников ничего не ответил. По его твердому убеждению Елисеев нес полнейший бред, и чем дальше, тем хуже. Впервые за время длительного и тесного сотрудничества с Алексеем Бесшапошников вдруг почувствовал, насколько потенциально опасен этот человек. Опасен даже для него. По телу пробежала легкая дрожь. Призывно подняв руку, он привлек к себе внимание официанта. Молодой человек в белой рубашке вырос, словно из-под земли. «Что-нибудь еще, Александр Иванович?» «Да, принесите еще бокал вина», – попросил тот. Употреблять более одной порции горячительного за обедом было не в правилах Бесшапошникова, но сегодня он решил изменить им. Не то чтобы ему хотелось напиться до беспамятства, но снять напряжение требовалось совершенно определённо, а там глядишь, и аппетит вернётся. Бесшапошников с тоской покосился на обилие блюд, заказанных 15 минут назад. Вам что-то не нравится, Александр Иванович? подобострастно поинтересовался официант. Все в порядке, Антон. просто у меня какие-то проблемы с желудком. Может, лекарства? Нет, не нужно. Принесите вина». «А мне еще сока», – подал голос Елисеев, отставляя в сторону опустевший стакан, а трубочку бросив рядом с ним. «Точно такого же. Хорошо?» «Да, конечно». Официант Ретьева кинулся исполнять заказ, а без шапошников вновь обратился к начальнику СБ. «И как долго, по твоим расчетам, он будет сидеть в котельной?» елисеев рассмеялся громко и от души это уж все будет зависеть от него самого, насколько хватит терпения Жрать захочет вылезет а тут уж мои ребята не подкачают ручаюсь слишком долго покачал головой без шапошников насколько мне известно в экстремальных ситуациях человек может продержаться без еды несколько месяцев ну даже если это будет один месяц все равно много А куда нам торопиться елисеев развел руками. «В данном случае время работает на нас. Я оставил возле котельной четырех ребят во главе с Ренатом. Сегодня ночью их сменит новая четверка, потом через 12 часов еще одна, а затем снова Ренат. Я приказал им не расслабляться». Бешапошников покачал головой и неловко сменил положение тела, чтобы смягчить приступы изжоги. «Мне кажется, ты не понимаешь, Лёша. почти обреченно произнес он. Но Елисеев заметил, что за этим чувством обреченности по-прежнему скрывается еле сдерживаемое раздражение. Дело не... Вернулся официант с неизменной дежурной улыбкой на лице и, согнувшись перед бесшапошниковым в полупоклоне, поставил на стол бокал красного вина. Стакан сока, торчащий из него соломинкой, появился перед Елисеевым. «Что-нибудь еще?» «Да, посчитай нам, Антон». Классическая музыка сменилась чем-то из разряда ретро, а посетителей в Шандере к этому моменту значительно поубавилось. Традиционный обеденный перерыв подходил к концу, однако возвращаться в местарж без Шапошникова не хотелось. Елисеев и подавно вел себя так, словно никуда не торопился. Как только ушел официант, он спросил у Александра: "Ты что, действительно ничего не будешь есть?". "Не буду, аппетит пропал". "А я даем уж больно аппетитно все это выглядит валяй махнул рукой без шапошников если хочется хочется елисеев придвинул к себе блюдо с молодым ягненком под двинным соусом, к которому александр даже не притронулся, взял вилку и приступил к еде А ты кстати зря отказываешься организм надо питать Саша. ни к чему хорошему это не приведет. силы нужны организму чтобы бороться. бороться с кем с ментами? Елисеев снова засмеялся. «Ну, зачем же так прямолинейно?» «Слушай, кончай, а! Хватит выпендриваться!» Бесшапошников хлопнул по столу раскрытой ладонью и буквально зашипел, глядя в глаза собеседнику. «Я говорю тебе, дело не во времени, которое работает или не работает на нас. Дело в ситуации. У меня складывается впечатление, что мы сами себе роем могилу. Это ошибочное впечатление, поверь мне». Одно цепляется за другое, Лёша. Сначала тёлка, теперь этот Гуров. Кстати, как обстоят дела с тёлкой? Не знаю. Елисеев невозмутимо уплетал ягнёнка за обе щеки, попутно сдабривая его сочными листьями салата. Я уже говорил тебе, что не занимаюсь этим делом. Так на кой чёрт мне о нём думать? Тебе нужна лишняя головная боль? Мне нет. Я думал, головная боль у нас у всех одна. Ты ошибся. Елисеев оторвал зубами кусок мяса и активно заработал мощными челюстями. Тёлка не может быть нашей с тобой головной болью. Она занималась совсем другим расследованием. Она занималась мистарджем. Нет, она занималась оборотнями. Которые стоят за мистарджем. Не имеет значения. Забудь о ней». «Черт возьми!» Бешапошников только сейчас заметил, что пальцы у него нервно подрагивают и поспешно убрал их со стола. Не могу я об этом забыть. Официант принес счет и аккуратно положил его на стол, но Бешапошников даже не заметил этого. Он уже извлек из нагрудного кармана рубашки плоскую коробочку мобильного телефона, сдвинул панель и набрал на нем какой-то номер. Елисеев продолжал есть. «Привет, это Бешапошников», – представился директор Мистарджа. хотел узнать, как у нас продвигаются дела». «Зачем ты звонишь?» – грубо откликнулся невидимый оппонент. «Я же говорю». «Я слышал, что ты говоришь». «Я спрашиваю тебя, на кой ты звонишь мне? Мы ведь, кажется, договаривались. С самого начала. Если у меня будут новости, я позвоню сам». «Но...» «Не надо никаких «но». Я занят». «Меня беспокоит вопрос». «Меня тоже». Собеседник разговаривал с безшапошниковым отрывистым, нетерпящим возражений тоном. Но сейчас нет времени говорить об этом. Я перезвоню. Все, пока. И, кстати, Саша. Да? Оживился безшапошников. Я повторяю еще раз для тугодумов: не звони мне больше. В трубке раздались короткие гудки от боя, и безшапошникову ничего не оставалось делать, кроме как убрать мобильник обратно в карман. Вид у него был при этом подавленный и обескураженный, и жжога в желудке усилилась. Нарвался? иронично заметил Елисеев. Он на удивление быстро расправился с ягненком и теперь старательно протирал салфеткой жирные пальцы. В отличие от шефа Алексей выглядел сытым, счастливым и вполне довольным жизнью. Выкинув из стакана трубочку, он залпом допил сок, крякнул и потянулся за сигаретами. Не прошло и пяти секунд, как над столиком закружились клубы сизого табачного дыма. Елисеев с удовольствием несколько раз затянулся. Не надо было звонить. Он прищелкнул языком, испытывая почти физическое удовлетворение от раздерганного состояния без Шапошникова. Я ведь предупреждал тебя и говорил о том, что никому не нужна лишняя головная боль. Ты только что заработал себе еще одну. Ты достал меня. Александр с грохотом сдвинул стул и поднялся на ноги. «Занимайся лучше своими делами и не суйся в мои, лады? Я сам разберусь со своими головными болями». «Ну, хорошо». Елисеев продолжал сидеть и курить. «Чего ты так завелся-то?» «И раз уж ты заварил всю эту кашу с Гуровым, расхлебывай ее», не унимался без шапошников, «разберись с ним. И не через месяц, а сейчас. Мне все равно, сколько людей ты потеряешь на этом». мне не нужен в котельной изгнивший легавый даю тебе сутки на решение этой проблемы запомнил елисеев не ответил на лице его угрожающе заходили желваки а в глазах появились холодные искорки без шапошников заметил счет раскрыл его не глядя бросил несколько купюр и резко развернувшись пошел на выход из ресторана елисеев смотрел ему вслед пепел сорвался с краешка сигареты и упал на пол